Глава 13. Кто вы? Нет, правда. Кто вы? Спортсмен. Дерек начал играть в футбол почти сразу, как научился ходить. Его родители и тренеры считали, что у него талант, и уже в начальной школе он играл в основном составе, участвовавшем в выездных матчах. В колледже он учился по футбольной стипендии, и к моменту выпуска... У него за плечами было бесчисленное количество побед в различных турнирах. Все знали его как футбольную звезду, но он понимал, что его футбольная карьера закончится вместе с учебой. После колледжа Дерек ушел в сферу продаж программного обеспечения. Он по-прежнему играл в футбол в любительской лиге по выходным, Внезапно спорт перестал составлять 80% его жизни и превратился просто в хобби. Первое время Дереку было сложно понять, Были ли у него еще какие-то интересы помимо футбола? Он столкнулся с кризисом самоопределения. Если он не футбольная звезда, тогда кто же он? Веган. Все друзья обращались к Трейси за полезными рецептами. В 20 лет она увлеклась вегетарианством, а несколько лет спустя и вовсе стала веганом. Выходные она проводила на местных фермерских рынках и даже вела кулинарный блог. Вскоре Трейси перешла на еще более строгую диету и стала сыроедом, оставив в рационе только продукты растительного происхождения, не требовавшие термической обработки. Несмотря на то, что вся ее жизнь сосредоточилась вокруг еды, Трейси постоянно чувствовала себя голодной и усталой. Анализ крови показал, что в ее организме дефицит некоторых витаминов и минералов. Терапевт направил Трейси к диетологу, который диагностировал у нее орторексию или навязчивое стремление к здоровому питанию, приносящему больше вреда, чем пользы. Когда врач порекомендовал гей разнообразить свой рацион, Трейси не знала, что делать. Она создала себе репутацию сыроеда. Если она начнет питаться иначе, кем она станет? Юрист. Моника окончила престижную юридическую школу. На выпускном она сфотографировалась со своим дипломом, и эта фотография стала ее аватаркой в социальных сетях на долгие годы. Моника гордилась тем, что благодаря своему усердию смогла стать юристом. Она гордилась своими долгими рабочими днями. В конце концов, Моника доросла до партнера и была потрясена, что жизнь на этом не заканчивается, она продолжается. Появлялись новые дела, которые она вела, за ними другие. Ей действительно нравилась ее работа, но это начинало напоминать день сурка. Монику стали посещать мысли, что в жизни есть нечто большее, чем карьера. Она внезапно поняла, что ей не хватает семьи, к которой можно возвращаться домой по вечерам. Вместе с тем она переживала за свою карьеру, если переключит внимание на свидание, замужество и детей. В итоге она пришла к выводу, что работа для нее важна, но это не единственная важная вещь в ее жизни. Мать. Виктория вложила все свои силы в сыновей. Как только забеременела старшим ребенком, сразу начала читать книги по воспитанию детей. Пока мальчики были маленькими, она постоянно изучала, как стимулировать развитие речи, как воспитать детей со здоровой самооценкой и как готовить самые полезные обеды. Каждый год избиралась в родительский комитет, а иногда сразу в два. Она не пропустила ни одну игру – с младшей лиги до футбольных матчей в старшей школе. Виктория знала, что ей придется нелегко, когда дети вырастут, но и предположить не могла, насколько одинокой и опустошенной будет себя чувствовать. После того, как оба сына стали жить отдельно, она не знала, куда себя деть. Актриса. Джорджия увлекалась театром. Она получала главные роли во всех школьных постановках и каждое лето ездила в театральный лагерь. В колледже она изучала театральное искусство, а после его окончания переехала в Лос-Анджелес. После четырех лет работы официанткой и безуспешных прослушиваний она поняла, что ее детская мечта об актерской карьере не так увлекательна, как ей представлялось. Она жила с четырьмя соседками в крошечной квартирке и скучала по семье и друзьям, оставшимся дома ей хотелось финансовой стабильности и постоянного рабочего графика вместе с тем джорджия считала что отступить значит отказаться от своей мечты в конце концов она все же вернулась в родной город возобновила дружбу с несколькими старыми знакомыми и устроилась на работу в маркетинговое агентство вскоре джорджия поняла что эта новая жизнь ей нравится гораздо больше теперь когда она не сводилась к попыткам пробиться в голливуд у Джорджи появились время и энергия, чтобы заняться хобби, не связанными с актерским мастерством. Каждая из этих историй рассказывает о том, как люди привыкают воспринимать себя в определенном качестве. Хотя устойчивое чувство идентичности полезно и даже необходимо, излишняя фиксация на одном образе становится проблемой. Мы начинаем считать, что должность, статус, навык, религиозные или политические взгляды черты характера и тому подобное, это и есть мы. Тогда они становятся для нас настолько важными, что мы стараемся поддерживать их любой ценой. Мы готовы искажать свое восприятие мира ради сохранения однажды созданного образа. Хейс и Энн Смит, 2005. Если вас считают веселой, вы можете вести себя так, чтобы непременно заставлять окружающих смеяться. Если вам нравится оставаться миниатюрной, Вы можете нерегулярно питаться или придирчиво следить за весом, стараясь сохранить заветные параметры. Если вы душа компании, то можете притворяться счастливой, даже когда вам плохо. трейси убедила себя, что здоровое питание играет такую важную роль в ее жизни, что игнорировала очевидные доказательства того, что ее привычки были не такими уж и здоровыми. Моника многие годы испытывала недовольство, прежде чем осознала, что есть жизнь и помимо карьеры. Мы замыкаемся на восприятие себя в определенном качестве, что мешает нам видеть себя в иной ипостаси и выходить за рамки сложившегося образа. В каждый момент времени вы уже не те, кем были минуту назад. Чрезмерная фиксация на одном из аспектов идентичности затрудняет восприятие перемен. Иногда преобразования неизбежны. Ваше тело и обстоятельства меняются. Вы больше не студентка, не спортсмен и не молодая девушка. Вы увольняетесь или разводитесь, и вот вы больше не менеджер и не жена. Изменения могут касаться вашего внутреннего мира. Это переосмысление взглядов, приоритетов или интересов. Вдруг вас больше не устраивает ваша работа, не нравится играть в покер, или вы уже не столь религиозны, как раньше. Цепляясь за какой-то один аспект своей личности, вы лишаете себя возможности проживать жизнь во всем ее возможном многообразии. Подумайте о себе. Было ли что-то, с чем вы ассоциировали важную частью своей личности в детстве или в подростковом возрасте, но теперь это потеряло былую актуальность? Появились ли у вас новые интересы за это время? Стали ли вы воспринимать себя иначе? Джорджия прошла через это, когда приняла решение покончить с актерской карьерой. Хотя поначалу она испытывала смешанные чувства по поводу предстоящих перемен. Она вскоре обнаружила, что, отказавшись от детских представлений, стало свободнее в выборе своей дальнейшей судьбы. Не всем легко даются преобразования. Когда мы привыкаем отождествлять себя с определенными образами, перемены пугают и выбивают из колеи. Так, например, было с Дереком, когда он перестал быть звездой футбола, и с Викторией, когда сыновья выросли и разъехались. Страшить могут и перемены к лучшему. Порой клиенты настолько привыкают к тревоге, депрессии или пищевому расстройству, что снятие диагноза их пугает. Они ссылаются на тревогу или депрессию, не замечая, что в их жизни случаются периоды без тревог и депрессии. Вместе с тем, программы реабилитации, вроде анонимных алкоголиков, говорят о том, что не бывает бывших алкоголиков или наркоманов, даже если человек больше не употребляет. В данном случае фиксация на определенных образах позволяет пациенту держать себя в руках и не возвращаться к старым моделям поведения. Хотя этот подход многим помог, Он приемлем далеко не для всех, особенно если вы сумели построить новую жизнь, выходящую далеко за рамки вашего прошлого с употреблением психоактивных веществ. Некоторые аспекты личности не изменить, но можно проявить гибкость. Например, я пережила травму. Это то, что навсегда останется со мной и не изменится даже через 20 лет. Однако этой стороне моей личности не всегда место на первом плане. В одних ситуациях то, что я пережила травму, важно, а в других нет. Я женщина, но мой пол не всегда самый значимый факт обо мне. Я психолог, но мои профессиональные навыки больше востребованы, когда я работаю с пациентами, а не когда я ужинаю с друзьями. Я могу описать себя каждой из этих характеристик, но ни одна из них сама по себе не даст полной картины. То же самое относится к чертам характера. Они составляют некую общую картину о нас, Но нужно понимать, что они далеко не всегда применимы. Все зависит от ситуации. Например, я считаю себя отзывчивым человеком и стараюсь проявлять участие, но, конечно, бывают моменты, когда я могу проявить жесткость. Скажем, вы считаете себя дружелюбными, но всегда ли вы дружелюбны в любой момент времени в любой ситуации? Вряд ли. Терапии принятия и ответственности, подобные утверждения и представления о себе называются самоконцепцией. Хейс и Смит, 2005. Порой они становятся причиной закостенелости и душевных страданий. Ведь вместо того, чтобы относиться к ним просто как к мыслям о себе, вы воспринимаете их как непреложную истину и теряете понимание, что в вашей индивидуальности присуща гибкость. Цепляясь за какое-то одно представление о себе, мы лишаемся многогранности «я больше, чем тот, кто пережил травму», «больше, чем женщина», «больше, чем психолог» больше, чем отзывчивый человек. Вопросы самоидентификации становятся еще сложнее, когда навязываются извне. Возможно, вы не считаете национальность, религию, пол, физические способности наиболее значимой или интересной частью себя. Тем не менее, взгляды, принятые обществом, диктуют свое восприятие, облегчая нам жизнь или, наоборот, создавая препятствия. Порой сложно отмахнуться от того, что настойчиво насаждается окружением, важно для меня или нет, но принадлежность к еврейской общине становится чрезвычайно важной частью моей идентичности. Когда я сталкиваюсь со скрытым или явным антисемитизмом. Если вам постоянно твердят, что в вас главное, вы в целях самозащиты невольно начинаете отождествлять себя с этими вещами. Иногда какие-то характеристики передаются по наследству. Моя бабушка пережила Холокост, а большинство других моих родственников были убиты. Предыдущие поколения веками подвергались дискриминации, насилию и преследованиям по всей Восточной Европе. Поскольку иудаизм — это этно-религия, в ней есть свои тонкости, не всегда понятные приверженцам других конфессий. Понимание того, что значит быть еврейкой, было заложено в меня с самого рождения, и оно вызывает у меня самые разнообразные эмоции. Это наследие, которое встроено в ДНК и передается из поколения в поколение. Если вы принадлежите к какой-то общности людей, сталкивающейся с насилием, дискриминацией или маргинализацией, вероятно, вы оказывались в ситуациях, когда вам указывали на ваше место из-за того, кто вы такие. В Соединенных Штатах афроамериканцы до сих пор сталкиваются с последствиями рабства и непрекращающейся дискриминацией. Когда мир придает какой-то составляющей вашей личности определенное значение, а люди поддерживают эти стереотипы, не обращать на них внимания становится крайне сложно. Никому, кроме вас, не дано понять, каково это жить в вашем теле, с вашим умом и с вашей индивидуальностью. Осознание того, что эти аспекты по-своему влияют на каждого из нас, может помочь прекратить делать выводы о людях, основываясь на отдельных кусочках данных. Кто я? В приложении вы найдете упражнение, которое поможет познакомиться с некоторыми из ваших представлений о себе. Запишите первое слово или фразу, которые придут на ум, и закончите предложение «я» и «я не». Перечитайте то, что у вас получилось, и в отношении каждого утверждения подумайте вот о чем. Это слово или ярлык постоянно верны в отношении меня. Оно будет описывать меня всегда или это может измениться? Мне важно, чтобы меня всегда воспринимали таким такой в какие моменты это слово или ярлык перестают быть важными уместными или главными в моем восприятии себя влияет ли то, что меня так воспринимают на мой выбор и поведение как влияет ли то что меня так воспринимают на мое отношение к себе как? Хотя все, что вы написали о себе может в целом быть правдой это соответствует действительности, далеко не всегда или занимает далеко не самое приоритетное место. Безусловно, вы обладаете определенными сильными сторонами и чертами характера, подходите под определенные ярлыки, и диагнозы и выполняете определенные роли в различных сферах своей жизни. Но вы больше, чем любая из этих характеристик. И нельзя сказать, что вот этот опыт, достижение, особенность или ярлык – это и есть вы. Не отождествляйте себя неразрывно с теми историями, которые ваш мозг рассказывает о вас, равно как и с образами, которые на вас проецирует окружающий мир. Осознание того, что это лишь сюжеты, оставляет пространство для гибкости и перемен, для новых интересов и приоритетов в любой момент времени. Вы не можете контролировать, какие мысли приходят вам в голову, но можете с помощью навыков осознанности отмечать появление подобных идей, претендующих на звание истины, И, используя когнитивное разделение, ослаблять их хватку. Вот несколько полезных подходов. Мой разум говорит, что я спортсменка, но это только одна из моих ипостасей. Я замечаю, что слишком зацикливаюсь на своей материнской роли. Мой разум постоянно возвращает меня к беспокойным размышлениям, из-за чего они кажутся мне крайне важными. Эти чувства временны и рано или поздно уйдут. Чувства и мысли не тождественны мне как личности. Мой разум настаивает на том, что я общительный, и заставляет меня вести себя соответственно, даже когда это не так. Могу же я иногда побыть и необщительным? Подобное восприятие себя способствует гибкости мышления. Примерьте на себя роль зрителя. Наблюдайте со стороны за своими мыслями, чувствами и поступками в моменте, не цепляясь и не давая оценок происходящему. Только вдумайтесь, в каждый момент времени сотни вещей могут быть самыми важными или наиболее значимыми. На пляже это, например, песок в моем купальнике или между пальцами, солнечные лучи на моем лице, набегающие волны, полосатый зонтик, дети, строящие замок из песка неподалеку, критические мысли о собственном теле, холодная банка газировки в руке или любой другой внутренний или внешний раздражитель. Не то чтобы у меня есть выбор, обычно наш разум фокусирует внимание на громком, ярком или неприятном. Поскольку мы сосредоточиваемся на этом, нам может казаться, что это чрезвычайно важно. Однако действительно ценными и заслуживающими внимания вещами являются те, которым мы сознательно придаем большое значение. Так же, как вы не можете перестать отождествлять себя с определенными историями, идеями или ярлыками, вы не можете запретить и другим навешивать на вас эти ярлыки и стереотипы. Да, мир пытается навязать вам свой взгляд на то, кто вы или какими должны быть, но только вам решать, соответствовать ли его ожиданиям. Только вам решать, что для вас в данный момент значимо и насколько те или иные образы точно отражают реальность. Почаще переключайтесь в режим стороннего наблюдателя и подавайте пример другим. Не делайте поспешных выводов о людях, основываясь на крупицах информации и первом впечатлении. Бросьте вызов своим предубеждениям. Все мы зацикливаемся на определенном восприятии себя и окружающих, но с практикой приходит более спокойное отношение к этим вещам. Преодоление перемен, отражающихся на самовосприятии. Все мы меняемся, настойчиво цепляясь за ту часть себя, которая когда-то была актуальной или значимой, мы не осознаем, что она больше таковой не является. Некоторые считают, что отказаться от старых целей или намерений значит все бросить и сдаться. Джорджия долго не решалась уехать из Лос-Анджелеса, ведь для нее это было все равно, что поставить крест на карьере актрисы. Однако потом она поняла, что ей хочется двигаться дальше, а не цепляться за мечту, которая к тому моменту потеряла былую привлекательность. Смена приоритетов в течение жизни не означает, что вы сдались. Аналогичным образом порой изменения воспринимаются как признаки слабости. В волны скульптуре набор веса и возрастные трансформации считаются минусами, Культура суеты расценивает любое замедление или потерю интереса к работе как леность или необязательность. Люди становятся старше, разменивают один десяток лет за другим, заканчивают учиться, устраиваются на работу, увольняются, начинают отношения, разводятся, заводят и растят детей, сталкиваются с проблемами со здоровьем, с физиологическими изменениями и старением. Естественно, нужно проходить через процесс адаптации когда мы вступаем в новый жизненный этап или достигаем определенного рубежа. Перемены неизбежны и вовсе не являются признаком слабости. Они говорят лишь о том, что мы — живые люди. Как вы скорбите, когда умирает близкий человек? Вы можете скорбеть и о потере какой-то составляющей собственной индивидуальности. Появляется ностальгия по тому, как все было раньше, или даже гнев на существующий порядок вещей. Когда возникают подобные чувства — Проявляйте к себе чуткость и сострадание. Позволяя себе горевать, то есть признавать свои эмоции, печали, злости, сопротивления, вы даете им выход и движетесь в направлении принятия. Позволяя себе горевать, вы даже можете осознавать нечто важное о текущем этапе собственной жизни или открывать для себя новые возможности. Люди способны одномоментно иметь самые разные мысли и чувства. Перемены могут расстраивать, но они неизбежны. Не стоит слишком сильно привязываться к какой-то одной стороне своей личности и уж точно связывать с ней свою самооценку или самовосприятие. Если вы привыкли к тому, что вас оценивают по внешности, фигуре или должности, то перемены в этих вещах могут наводить ужас. Но вы — это гораздо больше, чем любая отдельно взятая ваша характеристика. Вот почему чуткости и сострадания к себе куда важнее самооценки. По словам психолога Кристин Нефф, 2015, Самооценка — очень хрупкая штука. Она может вдребезги разбиться из-за одной ошибки или критического замечания. Сострадание к себе, то есть доброе отношение к себе без каких-либо условий, которого, надо отметить, заслуживают все живые существа, можно проявлять, невзирая на ум, успехи или таланты. Ваша внешность будет меняться, разные стороны вашей личности будут выходить на передний план. И то, что сегодня имеет первостепенное значение — завтра окажется уже не столь важно. Легко относясь к собственным представлениям о себе, вы даете себе возможность быть гибкими. Наблюдайте за тем, что думаете и чувствуете, за тем, что происходит вокруг. Но не позволяйте этому хоть в какой-то мере определять вас или контролировать. Вы — это не ваши мысли, чувства, характер или внешность. Вы — не ваша национальность, пол, возраст, фигура или размер. И точно не должность роль в семье, хобби или интересы. И даже не ваши ценности. Хотя, если обращаться к ним регулярно, это заметно улучшает качество жизни. В тот или иной момент вас можно охарактеризовать каким-то из этих свойств, но в сухом остатке вы — это просто вы. Постоянно развивающийся, дышащий, живой организм. Иногда мы по привычке поддерживаем какой-то статус, даже если это не идет на пользу. Теперь вы знаете свои ценности, И наверняка уже поняли, что внешний мир всячески будет стараться навязывать вам свои. Общество будет внушать, что нужно сохранять постоянство и не меняться. Может быть, не непросто продолжать прислушиваться к себе, когда все вокруг твердят об обратном. Через средства массовой информации, систематическое притеснение, критику или осуждение со стороны друзей и семьи на вас возлагаются ожидания, которым необходимо соответствовать. И вы сами, надо признать, можете критиковать себя, впадать в депрессию, тревогу или переживать по какому-то поводу, из-за чего вам становится сложно понимать, как для вас лучше. Вы в любой момент можете вернуться в знакомую круговерть и сосредоточиться на работе. Велик соблазн снова поверить в ложные обещания о том, что если усердно стараться и соблюдать дисциплину, можно стать достаточно хорошими. Не забывайте про гибкость, которой научились в этой главе чтобы оставаться на связи с собой в любое время. В главе 14 мы объединим все инструменты, навыки и мудрость, которые вы приобрели, читая эту книгу, чтобы вы уверенно двигались вперед, опираясь на собственноручно выстроенный прочный фундамент. Теперь вы знаете, как избавляться от бесполезных мыслей и убеждений, прислушиваться к сигналам своего тела о том, что вам нужно и чего вы хотите, уважать собственные ценности, устанавливать и поддерживать здоровые границы, а также проявлять чуткость и сострадание в том, что касается восприятия себя и своего тела. Подобная осведомленность помогает справляться с трудностями, как внутренними, так и внешними, которые могут помешать слышать себя. Теперь вы знаете, что у вас всегда есть возможность найти ответы внутри, даже когда окружающий мир убеждает вас в обратном.